Прямыми на глаз не сделать. Шнур натягивают на колышках, вбитых на противоположных сторонах грядки. Борозку проводят острой палочкой или фанерной лопаточкой. Заделывают семена легкими граблями. Равномерная заделка обеспечит равномерные всходы. При разбросном посеве Почву присыпают через решето. В обоих случаях грядку прикатывают и оправляют. Мелкие овощные семена, например, моркови, репы, салата, перед посевом смешивают с песком или другим балластом, невсхожими семенами сухой землей. Иначе не избежать чрезвычайно загущенных всходов да и посевного материала будет затрачено больше, чем надо. Рассаду сажают с помощью заостренного колышка. В проделанную колышком ямку опускает корень рассады, затем плотно обжимает землю и делает вокруг стебля лунку для полива, который сразу же и дают. Рассаду горшечную со стулом, Сажают в более обширные ямки, отрытые совком. Размещают растения по намеченной схеме. Для посадки выбирают пасмурную погоду, в дни солнечные ее приурочивают к послеполуденным часам. Умелые огородники выгодно используют каждый метр площади. Один из приемов интенсивного использования земли Уплотненные посевы. Ведь овощные растения развиваются в разные сроки, да и отношение к свету, теплу и влаге у них далеко не одинаковое. Совмещать огородные культуры крестьяне научились давно и умением своим дорожили. Набор сочетающихся овощей обширен. Внутри редка, например, После высадки рассады капусты можно посеять салат, укроп или редис. Они скороспелые и основной культуре капусти не повредят. Если за основу взять помидоры, то недели за две до их высадки в одном ряду размещают шпинат или салат. Неплохо покажет себя здесь лук-репка на зелень. С морковью сочетается салат и укроп. Семена сеют одновременно. На 100 семян моркови должно приходиться 5-6 семян салата и укропа. Уплотнитель раннего картофеля, бобы, сажает по одному бобу на куст картофеля. Можно уплотнять посевы и по-другому, используя междурядья. Основная культура, скажем, свекла или морковь. Уплотнитель – все те же салат, шпинат или укроп. Посев ведется в одно время. При помидорах и капусте между рядами можно занять редисом и луком-репкой на перо. Уплотнителями в этом случае занимаются дней на 10-15 раньше, чем высаживают рассаду. Бывает, что уплотнителям достигают две цели – получает дополнительную продукцию и усмиряют холодные ветры разберем пример рядок основной культуры огурцы или кабачки на расстоянии тридцати сантиметров от него два рядка кукурузы протянутой кулисой с северо восточной стороны